Мелитина Леонидовна не опускала нас насильственно с небес на землю. Она была доброжелательна к молодым дарованиям, она разделяла наши увлечения, с удовольствием читала с нами стихи наших кумиров, поэтов. Но когда мы воспарялись чересчур высоко, манкируя при этом будничными делами, наша старшая была строгая, и неумолимая. Все это замечательно, говорила она, и верни сажи в рабочее время, и диспуты вечерами, и недели зарубежных фильмов. Но если вы не научитесь серьезно работать вот теперь, сейчас, в нашем маленьком деле, то из вас никогда ничего не выйдет. Теперь-то мы понимаем, что Миля была истинным нашим наставником, воспитывая в нас творческое отношение к любой социальной обязанности. Когда-то мы вычитали в одном руководстве для редакторов, что идеальный корректор читает, не вдумываясь в текст, поэтому редактор, мол, не должен полагаться на то, что незамеченный им стилистический ляп может быть пойман в корректуре. Ох, как мы возмутились, и не за себя. Замилю. Именно в ней мы начинали видеть идеального корректора. Вот она вычитывает рукопись, страница, вторая, третья быстро поднялась, листает толковый словарь, или словарь иностранных слов, или географический атлас, или том большой советской энциклопедии. Она никогда не задавала вопросов автору или редактору, не убедившись в том, что ее недоумение обосновано. Уровень ее требований к любому изданию, над которым она работала, был неизмеримо высок. Ее возмущало, что корректорский труд заметно подвергается нивелировке, когда человеку все равно, что он читает, когда он ни в чем не сомневается. Мы обязаны были работать по норме. Определенное число листов в день на гора. Миля читала медленнее, но зато после нее разным буквоедом и крохобором, нечего было делать. Все в рукописи было безупречно. И в монографии о художнике Маринисти уже не плыли базальтовые плоты, как о том извещал автор, а плыли бальзовые. И в школьной выставке картин, которую мы тогда выпускали, ребята благодаря корректору Антоновой видели перед собой портрет Айвазовского, а не Грановского, Каким-то образом в типографии перепутали клише, и никто, кроме Мили, этого не заметил. Очень похожи были лица. Сегодня часто говорят об активной жизненной позиции. По-моему, подобное отношение к делу и есть эта позиция. Миля была постоянно разумно-активна. И это помогало ей не чувствовать себя одинокой, неудачницей, быть личностью. Герой монолога одинокого человека говорит о себе, что у него золотые руки, но... К золотым рукам необходимо иметь хотя бы серебряное сердце для того, чтобы не быть одиноким. Бывает часто, что человек в незаурядной духовной жизни сосредоточен лишь на себе, дорожит только собственной душой. В этом варианте даже духовное богатство может стать источником эгоизма. Нередко тонкая душевная организация, которая не сопутствует умение найти выход к людям, ведет к замкнутости, к одиночеству. Человек хочет, чтобы к нему испытывали интерес, но ему неизвестна цена мелочей, украшающих жизнь, доброго слова, умного совета, улыбки. В этих мелочах интерес не к себе, а к людям, к миру, тот самый интерес, который дает личности ощущение общности с людьми. Миля была духовно богатой натурой, человеком тонкой душевной организации, и все это не только не порождало у нее эгоизма, но наоборот — была источником деятельно доброго отношения к людям. Наша молодость не была безмятежно-розовой. В личной жизни разыгрывались и беды, и даже трагедии. Судьба наносила нам удары, и наша нравственная наставница постоянно была с нами рядом. Она учила нас мужеству жить, не отчаиваться. Она догадывалась о наших бедах сердцем даже тогда, когда мы молчали. Она не утешала, не жалела, нас нет. О, как часто мы сами были виноваты, но почему-то ее мудрый совет, а то и суровая отповедь, действовали на нас целительнее, чем жалостливые речи подруг.